Послесловие автора «Привет! Рад с вами встретиться! С кем-то из вас мы даже виделись раньше! На связи Тауру Тоба! Спасибо, что приобрели руководство гениального принца по вызволению страны из долгов! Пора и родину продать! Как вам? Основной идеей книги можно назвать управление. Принято считать, что это довольно мутная, трудная удручающая тема. Чем больше ее изучаешь, тем лучше понимаешь, насколько она сложная». В то же время государство – это не то, что движется по мгновению невидимой руки, находящейся за пределами нашего понимания. Оно целиком и полностью управляется людьми. Эти люди бесчисленное число раз собираются вместе и ломают голову над принятием очередного решения, которое обязательно провалится. Или когда они думают, что успех гарантирован, вмешиваются другие страны или происходит какой-нибудь природный катаклизм. Всё идёт наперекосяк и оборачивается совершенно неожиданным образом, но иной раз все проходит как по маслу – И в самом конце им остается лишь рукоплескать себе стоя. Думаю, все балансируют на грани успеха и провала. В управлении отражаются поступки человека. Это безумная связь мыслей и чувств всех людей. В этой книге я хотел пролить свет на перемены чувств главного героя. Уверен, найдутся те, кто пойдет читать эту часть в первую очередь, поэтому я не стану особо расписываться в деталях. Скажу ли, что для меня будет выше награды, если вам полюбится этот трудяга, обремененный управлением целой страной. Сменим тему. Последнее время стал чаще гулять. Я был тем еще затворником, но в один день решил, что так продолжаться больше не может. Я устроил себе кучу однодневных туров по популярным местам, в основном это святыня до храма. Что я заметил, так это невероятно удобный общественный транспорт на пути туда и обратно. Несколько часов качки в поезде, и ты уже там, где тебе нужно. Когда останавливаешься с мыслью об этом, понимаешь, как же это потрясающе. Мы всегда должны стремиться сократить время пути. Интересно, как далеко задуть технологии? Слышал о подвижках частной авиации. Похоже, идея одиночного путешествия по небу осуществится еще на моем веку. А может и нет. Впрочем, в детстве понятия не имела о смартфонах и планшетах, а теперь они часть нашей жизни. Значит, все вполне возможно? Сейчас мы видим паровые двигатели лишь на страницах учебников, но однажды их место замыт поезда, наверное. А лично я нахожу все изобретения забавными и захватывающими. Они еще с детства не оставляли меня в покое. Постараюсь не отставать от новых технологий. Впрочем, у меня даже смартфона нет. А сейчас я перейду к благодарностям и рекламе. В первую очередь выражаю огромную благодарность Ахари за помощь в работе над книгой. Спасибо, что помогали мне от этапа планирования до финальной стадии текста. Благодаря вам читатели могут увидеть безупречную историю. Надеюсь, и дальше работать вместе. Спасибо Фалмара за восхитительные иллюстрации. Как автор, я каждый раз радуюсь, когда моя работа притворяется в жизнь. Увидев иллюстрации, я был тронут до глубины души. В частности, третий цветной. Она шикарна. Спасибо всем моим коллегам-авторам за ценные знания, в особенности Акамид Савамури за подробные советы. Кстати, GA Бунка и издательство «Опускающая гения» в июне выпускают его новую работу – «Столетняя война богов. Это боевое фэнтези, где боги сражаются за мировое господство. По одному только синопсису могу сказать, что вас ждет совершенно новый мир. Обязательно взгляните. И последнее, хотя и не по важности, спасибо всем читателям. Спасибо, что держите сейчас в руках эту книгу. Каждый месяц выходит бесчисленное число книг, и очень рад, что вы выбрали именно меня. А теперь мне остается только постараться написать еще больше интересного. Пожалуйста, ждите с нетерпением. Что ж, увидимся в следующем томе. Торо Тоба читал Адреналин.